Глава 20. События следующих двух дней пролетели для меня незаметно, будто их и не было. Я все-таки, несмотря на слова сильнейшего мага города, проверил досконально семью Коли что с ними случилось. Нашел его тело в одном из городских моргов и под чутким руководством Виктории отказался от идеи преследовать это семейство дальше. У меня оставались еще две семьи, вызывающие подозрения — Гнездиловы и Лосевы, а также... Ко мне за столик села Виктория, которая с грустным выражением лица положила передо мной папку со словами, чтобы я ознакомился. Анжела появилась почти сразу же, как она села ко мне. Коротко поздоровалась, улыбнулась Виктории и спросила, что я пропустила за два дня безумия. Ее голос был уставшим. Я посмотрел на ее сердце, увидел, что ее сила еле-еле плещется в нитях энергии и, покачав головой, заявил, «Не-не, Анжел, сегодня ты точно никуда не пойдёшь». «Да я и не собиралась», — улыбнулась она. «Я только поинтересовалась, что произошло за те дни, пока я отдыхала». Я пожал плечами, коротко пересказал про семью Николаев, в которой остался лишь один маг и больше никого, а сам после завершающего «Эта семья здесь ни при чем, развернул папку к себе, открыл и присвистнул от удивления. «Виктория принесла мне официальный некролог, где три имени были выделены жирным шрифтом, а под бумагой с некрологом были три обычных листа, на которых были анкеты с теми самыми именами, что говорило только об одном. Пока я был занят дикими и семьей Рудковских, наш противник убил еще троих. Троих наемников». «Один не местный», — сообщил администратор кафе, — «приезжий. Работал на 51-й микрорайон. Я принялся хаотично вспоминать карту города, но Вика продолжила. А двое, наши соседи, погибли с разницей в один день на одном и том же месте. Я кивнул в знак того, что услышал ее, и попросил Анжелу принести из моего шкафчика, в котором я переодеваюсь, папки, которые мне выдали до этого. Не стал при Виктории упоминать Владимира Петровича. А вот там меня ждал сюрприз. Анжела выполнила просьбу почти сразу же, дождалась, пока Виктория уйдет, и начала засыпать меня вопросами на тему того, зачем Лосевым и Гнездиловым понадобились наемники. А также она очень ловко перевела тему с нашей работы на то, что произошло два дня назад. Признался честно, что убил всех до единого, ее силы поглотил касанием, помогая ей не взорваться. А дикий, который контролировал других диких, был лишь иллюзией. «Иллюзии мага Василия». «Покойного», — улыбнулся я. «Этот парень скрывал от нас то, что это его фабрика». Тут я начал всё объяснять теми словами, которые меня попросили сказать Владимир Петрович и Бурдин. Эти двое заранее придумали легенду и, как мне сказали, на месте оставили все улики, чтобы она выглядела достоверной. Им тоже лишнее внимание к своей деятельности было ни к чему». «Маг настолько заврался, что санкции будут по отношению ко всему роду». «Немыслимо!» — вскрикнула Анжела. «И зачем этому идиоту нужны были дикие?» «Не знаю, но это и не нам выяснять. Единственное, что я знаю наверняка, что больше нас не побеспокоят по этому поводу». Зачистка прошла успешно. Было найдено еще три роя, и все были уничтожены до единого. Пси-волшебница проглотила мое вранье так, будто это была самая сладкая правда на свете. Не задала больше ни единого вопроса. Хотя я на ее месте просто бы закидал вопросами, учитывая все несостыковки. Она даже не удосужилась спросить, как я ее вывез, где все тела, и почему ее никто не спрашивал о том, как прошло задание. Для меня же это наоборот все упрощало. Евгений Михайлович сам доложил о выполнении миссии Лааны. Тот не задавал вопросов и не интересовался моей работой, так же, как и Анжела, проглотив вранье. Либо Лаанне предпочел не вмешиваться в происходящее, понимая, когда следует действовать, а когда лучше отступить. Вот что у нас получается. Я раскрыл список наемников, которые приходили и в одну семью носителей симбионтов, и в другую. Есть еще две потенциальные жертвы, если я оказался прав. Пси-волшебница внимательно проследила за именами, в которые я ткнул пальцем. «Если у меня получится разузнать, кто именно из них сегодня умрёт, мы будем с точностью уверены, чей род к этому причастен». «Но как мы узнаем?» — волшебница озадачилась таким развитием событий. «Они оба наёмники, оба на задании, скорее всего. С чего ты взял, что информация о них в широком доступе? А для этого нам нужен Эдвард Тойвович», — улыбнулся я. Если он даст номера руководителей гильдий, то все получится. Конечно же, спустя 10 минут я остался ни с чем. Лаоне попросту проигнорировал мою просьбу и указал на дверь. Вслед крикнул, чтобы с такими вопросами я даже не подходил. Оставил меня в полном недоумении. Вариантов развития событий было немного. Анжела была не в состоянии противопоставить что-то другому магу. Пока, разумеется, не придет в себя. Питание артефактом мало ей помогало, что было странным с точки зрения её развития. Ведь маги восстанавливались с помощью этого предмета, но на пси-волшебнице еда никак не сказывалась. Точнее, не так хорошо, как хотелось бы, да и принять много энергии от амулета она всё равно не могла. Поэтому план насчёт того, чтобы разделиться и сразу за сегодня обойти две семьи носителей, с треском провалился. А времени, чтобы побывать в двух противоположных частях города, у меня просто не было. Просить проверить нужный рот Лену я не мог из соображений безопасности, а остальные наемники нашей гильдии, к сожалению, были слишком заняты. Более того, это задание было моим, а не чьим-то еще. Выбор, который был для меня нелегким, пал на рот Лосевых, который мне был противен. Очень противен. Но, тем не менее, визу от Эдварда Тойвовича, который явно не был доволен моим походом, я получил. Знать бы еще, чем я добился такого недовольства у своего руководителя. Но, увы, мне было не до этого. Своих проблем хватало. Таксист, который прибыл с опозданием, довёз меня до большого трёхэтажного дома семейства магов огня лишь после обеда. А те, в свою очередь, продержали меня на улице под мокрым снегом больше получаса, то и дело обещая подойти. И, наконец, когда я уже был готов развернуться, но монотонный роботизированный голос твердил мне, как в банке, «Ожидайте, к вам скоро подойдут». Дверь богатого дома открылась. А вот из него выбежал самый обычный человек, старый, с противным голосом и весьма надменным выражением лица. Словно он был магом, а не человеком, коим, собственно, являлся. Машинально я задумался, почему никогда не думал о том, что прислуга в домах богатеев-магов может быть обычными людьми, самыми обычными. И сейчас меня это как-то странно удивило, словно я вообще позабыл о существовании людей, И думаю только о том, какой тип, характеристика и сила есть у носителя симбионта рядом со мной. Слишком привык, что меня в последнее время окружают только подобные мне. Словно люди были самым обычным шумом, которого вокруг меня было пруд пруди, но они не имели ни смысла, ни ценности. Я даже вспомнил про своих родителей и младшую сестренку, которым уже давно не писал и не звонил. Как и они мне. Наверное, думают, что я опять на задании, и поэтому не беспокоят. Навестить бы их. «Вам назначено?» — повторился противный скрипучий старческий голос через решетчатую дверь. «Представьтесь, чего молчите?» «А вы вправе говорить за рот Лосевых, приглашая или отказывая мне в приеме?» Подобная наглость с моей стороны принесла свои плоды. Человек, которого я ввел в ступор своими словами, протянул что-то наподобие «Опять невоспитанные носители пришли» после чего послышался звук поворачивающегося ключа. «Наемник», — тут же добавил я, понимая, что он знает о нашем существовании. «Пришел по заданию, расследуя смерти других наемников». «Я передам Виктору Сергеевичу о вашем прибытии», — сухо ответил старик. «Представьтесь, чтобы я мог ему рассказать о госте». «Волконский Ярослав Алексеевич», — добавил я, помогая старику открыть дверь на него. Оказалось, что решетчатая ерунда, которую они называли «дверь на территорию», открывалась в другую сторону. Я просто погнул петли и оставил дверь, получается, в сломанном состоянии. Неудобно получилось. Да уж. Старик тут же сделал несколько шагов назад, пугливо глядя на меня, а затем и вовсе побежал в сторону дома. Так себе поздоровался. В приемном зале семейства аристократов Лосевых меня ожидало тонна недовольства и множество косых взглядов. Семейство, облаченное в костюмы красных цветов, внимательно изучало меня с ног до головы, прежде чем самый главный, высокий и статный мужчина с большим количеством каких-то причудливых медалей на груди жестом не пригласил меня пойти за ним. К слову, этот самый мужчина и был самым сильным магом среди 20 носителей, которые разглядывали меня с ног до головы, как некую диковинку. Его сердце обволакивали красные энергетические нити, которые своей яркостью показывали силу, струящуюся в его венах. Машу, к слову, я не увидел в рядах зрителей и был приятно удивлён, что увидел её в кабинете отца, живую и невредимую. Правда, выражение её лица мне не понравилось, слишком уж оно стало надменным с нашей последней встречи, будто ничего и не было. «Говори, зачем пожаловал к нам, наемник Волконский?» Я начал сразу без улыбок, рукопожатий и прочей нудятины, к которой так привыкла эта семья, да и любой род других магов тоже. Есть подозрение, что в участившихся убийствах наемников-мутантов замешан ваш род. «Да как ты смеешь разговаривать в таком тоне?» Тут же заорал Виктор Сергеевич, который просто взбесился от таких обвинений. «В моем доме?» Есть также информация, что последнее время ваша семья использует наемников для выполнения какой-то работы. Об этом говорится в рапортах, которые «Мы никогда ими не пользовались», осклабился мужчина и сел за стол из белого мрамора. «И никогда не будем». Но я пошел на большее обострение конфликта вполне сознательно. Отчетам, которые я исследовал последние дни, я доверяю больше. Он тут же вскочил со своего места, разводя руки в разные стороны. Энергетическая сила, которая появилась между ними на уровне груди, скорее всего могла бы принести мне массу хлопот, но я, как говорится, и ухом не повел, не испугался и уж тем более не стал прятаться или искать место для укрытия. Лишь усмехнулся, да так, издевательски, что разъяренное лицо мага стало еще краснее. Похоже, маги огня весьма вспыльчивые» либо это характерно для этого семейства. Впрочем, неважно. Но момент, когда я имел бы право защититься, испортила Маша, которая своим тихим голосом заявила. «Это я нанимала». Энергия в руках ее отца тут же угасла, а вопросы, которые посыпались на нее, тут же никак не относились к моему делу. «Доченька, зачем тебе все это? Для чего? Почему ты молчала?» Наблюдать за семейным допросом с очень большим количеством мягкости и ласковых слов я не стал. Оборвал все это почти сразу, защищая свой мозг от этой дешевой мелодрамы. «Маша, зачем тебе понадобились наемники, да еще в таком количестве?» На мой голос отреагировали оба. Отец недовольно покосился, а Маша с какой-то надеждой в лице повернулась ко мне и заулыбалась.